Глава сороковая. Вечера я дожидалась с особым трепетом, потому что сегодня собиралась совершить немыслимое — проникнуть в апартаменты к ректору и поискать ключ там. Пальцы слегка дрожали от сдерживаемого напряжения, а ладони потели. То и дело приходилось украдкой вытирать их о платье. «Лейва венетта раздался над головой механический голос. «Ваш пуль значительно превышает норму. Рекомендуется посещение Целителя». Я вздрогнула и перевела взгляд на своего элементаля. Он мигал красным. А все девушки в аудитории дружно повернули головы и посмотрели на меня. «Идите, Леева». Дрохивайн нехотя отвлекся от книги, из которой зачитывал перечисление знаменитых деяний короля Миарина Третьего. «Вы знаете, где Целительская?» «Я испугалась». «Вдруг глубокое исследование моего организма и ауры выявит не то, что нужно?» «Да со мной всё в порядке, просто...» Думать приходилось быстро, и я не нашла ничего другого, кроме как выдать нашу с Деленарисом тайну. «Просто господин ректор пообещал мне скорую встречу с женихом, вот я и нервничаю». «Ректор? Личную встречу? Без аукциона? И за что ей такие привилегии?» Возмущённые шепотки доносились со всех сторон. Да и сам Тардрохивайн смотрел удивлённо. Ещё бы, ничем не примечательная Лейва, и вдруг такие преференции. Но маг обладал железной выдержкой и ничем не выдал своих сомнений в моей... хм, уникальности. Просто переспросил. «Лейва Винетта, вы уверены, что вашему здоровью ничего не угрожает? Может, всё же посетите целительскую?» «Уверена, Тардрохивайн. Для вяще убедительности я ещё и головой покивала». А сама начала дышать медленнее и глубже, чтобы успокоить пульс, сердце. Это надо же так глупо проколоться. Шарик прекратил мигать красным и спокойно замер над моей головой. Дрохивайн ещё раз взглянул на него, затем посмотрел на меня и, проговорив, «Ну тогда возвращаемся к занятию». Продолжил перечислять знаменитые деяния короля, имя которого я уже успела забыть. До самого отбоя я строго контролировала своё состояние, шарик больше не придирался. За ужином, столкнувшись с Фьёрной, вспомнила, что её нужно предупредить. Но сейчас, или лучше потом, после проникновения к ректору. Мало ли что, вдруг я не найду ключ в квартире Делионариса, а Фьёрна разволнуется, пульс у неё тоже начнёт зашкаливать. В общем, я решила молчать, пока не добуду искомое». Не отвечая на вопросительный взгляд оборотницы, я ушла в свою комнату и легла. Уже почти привычно понизила температуру, выровняла дыхание, ругнула себя за дневной прокол и принялась ждать. Шарик убедился, что я заснула, и отлетел под потолок. А я отправилась в гости к ректору. Точнее, к нему отправилось моё астральное тело. Здесь меня ждал приятный сюрприз. Ректор уже был дома и беспечно приоткрыл дверь на балкон которую я и влетела квартира делеанариса мало отличалась от его кабинета такая же аскетичная обстановка из кожи и дерева письменный стол кресло и сам ректор тоже корпящий над бумагами и гораздо меньше охранных заклинаний что не могло не радовать основная часть обвивала оконные рамы и двери был ещё светящийся купол над рабочим столом и мерцание на дверцах шкафов в которых по всей видимости хранилось что- то важное Но на стенах магии не было. Это придало мне уверенности. Если что, легко пройду сквозь них и вернусь в своё тело. Мне пришлось долго наблюдать за Деленарисом. За это время успела выявить слабые места в защите апартаментов. А он, похоже, и не спешил отложить бумажки. Наконец, когда за окном уже стояла глубокая ночь, а я от тоски начала зевать, ректор отложил последний лист, потянулся и встал из-за стола. Отлично. «Сейчас он ляжет спать, а я обыщу квартиру и упорхну». На первый взгляд это было несложно. Всё жильё ректора состояло из двух комнат — ванной и кухни. Видимо, на тот случай, если он проголодается ночью за бумагами. Хотя мог бы пригласить к себе раздаточный столик. Интересно, эти столики способны передвигаться за пределами столовой, а по лестнице могут... Мои мысли прервал сам господин ректор, который шагнул к окну, закрыл балконную дверь и задернул шторы. А затем вдруг начал раздеваться. Прямо тут, возле стола, и не думая выйти в соседнюю комнату или ширмы прикрыться. Маг стянул камзол, бросил его в кресло и привычным движением распутал шейный платок. А потом начал расстёгивать пуговицы на рубашке. Я застыла, ожидая воя сирены, то есть писка элементаля потому что мой пульс наверняка снова зашкаливал. Там, в физическом теле, оставленном в моей спальне. Грудь у Дилионариса была гладкая, с небольшими, но красиво очерченными мышцами. А живот... Ой, бабушка, о чём я думаю? Живот окончательно лишил меня дара речи. Я старалась не считать кубики и вообще не смотреть, но взгляд так и лип к великолепному торсу мага. Увлёкшись разглядыванием мужчины, я забыла, что он опасный и коварный враг. Просто любовалась открывшейся мне картиной. Хорошо хоть слюни не пускала. И вдруг ударом под дых пронеслась мысль о Бардене. «Чего это я люблю с чужим мужчиной? Кубики у моего оборотня ещё рельефнее, а грудь шире. И вообще, ректор не в моём вкусе. Не люблю таких заносчивых и самодовольных типов, которые считают, что им принадлежит весь мир». «Спасибо, Арден». Оторвавшись от созерцания ректорских прелестей, я наконец заметила то, что сначала пропустила. «Ну, Инна, ну погоди». На шее у Делянариса висел знакомый ключ на цепочке с крупными звеньями. «А вот и ты, моя прелесть. Пора переходить ко второй части плана». Я выждала, пока Делянарис войдёт в ванную. Цепочка слегка покачивалась и позвякивала в такт его шагам. Дверь в ванной ректор оставил открытой. Я сначала обрадовалась, а потом увидела, как он снимает оставшуюся одежду. Вот же засада. Надо было закрыть глаза или отвернуться, но я должна была видеть, снимет он ключ или нет. А если снимет, то куда спрячет? Наверняка не бросит лежать просто так. Но ректор меня удивил. Снял цепочку шеи и преспокойно положил на полочку возле ванны. Затем скинул портки, встал под душ и с блаженством закрыл глаза. Вид белоснежной ректорской задницы нанёс мне моральную травму, хотя я и пялилась на неё долю секунды, а затем, пока он стоит беззащитной и голой, бросилась прочь. В одну секунду промчалась сквозь стену прихожей и вынырнула в соседней квартире, где едва не столкнулась с одним из деканов. Не задерживаясь, чтобы выяснить, кто соседствует с ректором, выскользнула в приоткрытую форточку и рывком вернула себя в тело. Понадобилось несколько мгновений, чтобы окончательно очнуться. Элементаль, что-то почувствовав, спустился ниже и завис в полуметре над моим лицом. Злясь, что приходится тратить драгоценные секунды на поддержание дурацкой секретности, я заставила себя дышать ровнее. Но тут же вскочила. «Какая же я идиотка!» «Элементаль» вспыхнул красным. Но это всё, что он успел, потому что, опережая его на долю секунды, я сорвала со своего источника защитный покров. Всё, что хранилось внутри меня, хлынуло в разные стороны. Моя сила и магия, сконцентрированные в одной точке, не сдерживаемые больше ничем, вырвались на свободу. Силовая волна выбила окна в моей комнате. Из соседних тоже послышался звон стекла. Но это меня не остановило. Да я и не могла уже остановиться. Маховик был запущен. В слепящем глаза сиянии вспыхнули разноцветные нити стихий. То, что передали мне советницы, сплелось воедино с моим собственным светом. Пять стихий объединились в одну. Они, как лавина, промчались по Саартогу, круша все защитные заклинания и сбивая с ног каждого, кто попадался им на пути а затем сомкнулись над Академией, заключив её в сверкающий купол. Почти такой же, которым лжеэльтея сумела накрыть цитадель. Только внутри моего купола царил абсолютный стазис. Тишина, безмолвие и оцепенение. Теперь счёт пошёл на минуты. Уж слишком дорого стоит поддержание стазиса.